ЧАСТЬ ПЯТАЯ «НО! КУДА ПРЕШЬ, ЗАРАЗА! НО!» Кейн так сильно натянул поводья, что у дела чуть было не порвали его коню пасть. Жеребец протестующе заржал и едва не подвернул ногу, но все-таки повернул куда следует. Фыркая и мотая головой, он косился на своего всадника, и наверняка подумывал, как бы его сбросить и хорошенько нападать копытам. Но Кейн всякий раз лишь сильнее сжимал ногами конские ребра и гнал лошадь вперед. Эта животина его дико раздражала. Но еще больше раздражало то, что они едва проехали половину пути, а его задница уже напоминает одну большую мозоль. От бесконечной тряски затекли спина и шея, а холодный ветер то и дело швырял в лицо целые горсти пыли. Он в очередной раз высморкался и протер слезящиеся глаза, едва не упав при этом с коня. За все то время, что они провели на винтаде, Кейн был в седле всего три раза, не считая этого, и все никак не мог вернуть себе былую сноровку. Вдобавок ко всему, Эта четвероногая тварь абсолютно не слушалась и так и норовила размозжить его голову о ближайший камень. Благо, вокруг их было с избытком. Кей накинул взглядом скалистую пустошь, что раскинулась на многие мили вокруг. Сухая потрескавшаяся земля, на которой практически ничего не росло, кроме сорняка и зарослей полыни, от запаха которой забивались ноздри, а ее горький привкус, казалось, навеки поселился в их ртах. Изредка им попадались чахлые деревья, медленно умирающие без солнечного света и воды, но чаще они встречали срубленные практически под корень пни. Людям нужно было как-то спасаться от холода, ведь далеко не все могли себе позволить согревающий магефакт. Бен ехал чуть впереди вместе с еще четырьмя наемниками иногда оглядываясь на отстающего брустера. Поначалу его дико бесило, что они едут так медленно, но потом он успокоился. Вся дорога была сплошь усеяна острыми камнями и изрыта норами, угодив в которые лошадь могла запросто сломать себе ногу, а неудачливый всадник свернуть шею. Так что если они не хотят проделать оставшийся путь на своих двоих, Придется и дальше плестись со скоростью черепахи. Он натянул посильнее и так застегнутый до самого подбородка воротник пиджака и в очередной раз пожалел, что не надел какого-нибудь плаща. «Если мы вскоре не доберемся до теплого и сухого места, желательно туда, где наливают крепкие виски, то я точно простужусь». Подтверждение своим мыслям он оглушительно чихнул. Тряхнув головой, Костоправ привстал в стременах и хмуро огляделся. Видимо, всему действительно приходит конец. Ему вспомнились последние годы войны. Тогда в империи стояла такая же засуха, а от жары умирала больше, чем отмечали пули. Но потом все изменилось. Боги, наконец, с милости велись, и пошел дождь. Они были счастливы, Они воспряли духом, они словно безумцы босыми танцевали под струями ливня, выкрикивая в небеса имена богов. А дождь все шел и шел. Нескончаемый поток благословенной воды хлынул на земли империи и уже не иссякал. Никогда. И отныне в небеса они кричали только проклятия. Кейн искоса поглядывал на Бена. Тот был погружен в свои мысли, его брови сошлись у переносицы, губы плотно сжаты, глаза невидяще смотрели в одну точку. О чем бы ни думал Костоправ, сейчас его лучше не трогать. Они работали на эгиду уже полторы недели, и пока что Кейн не увидел в деятельности гильдии ничего необычного. Их действительно распределили в группы и направляли на различные задания. Они участвовали в патрулировании и следили за порядком, сопровождали и охраняли как сейчас грузы и рабочих пресекали бандитизм и разбой среди местных участвовали в облавах на контрабандистов подобных вчерашнему в общем наемники сполна отрабатывали свой хлеб и не было ничего чтобы могло заинтересовать шемита И кейна вполне устраивало то что дальше мордобоя дело не заходило, в то время как Костаправу явно не хватало кровавых сценариев. Последние дни он был на взводе, и Брустер опасался, что он может сорваться и все испортить. «Эй, Брустер!» Бен дождался, пока проедет телега с рабочими, и поравнялся с ним. «Далеко еще!» Кейн рассеянно осмотрелся, и, запрокинув голову, посмотрел на небо, затянутое черным смогом. «Вроде засветло доберемся!» Костоправ фыркнул. «Ты еще как-то ориентируешься, когда наступает и заканчивается день? Как по мне, так всегда властвует ночь!» «Вернее, вечер до сумерки!» усмехнувшись, поправил его Кейн. «Не вижу ничего сложного!» «Небо светлеет. День. Совсем темно. Ночь. За идиотами меня держишь, да? Это мне и без тебя известно». «Кстати, давно хотел спросить». Кейн вновь посмотрел на темные тучи, застилающие небеса. «Тебе что-нибудь известно об этих... облаках?» «Шут его знает». Бен тоже поднял взгляд. «Я думаю, это кара богов! Вы их прогневали, и Таламар выпустил тьму, что сдерживал в своей душе!» Кейн не стал ввязываться в теологические споры, лишь раздраженно дернул щекой и щел правильным промолчать. Эта неизвестная тьма беспокоила его. «Да что там его? Она страшила каждого жителя колоний!» И никто не мог дать ответа о ее происхождении. Согласно политике новой истории, это было обычным сезонным явлением, тогда как люди, жившие в старую эпоху, знали правду. Тьма пришла после окончания войны. Сначала никто не заметил перемен. Солнце скрывалось за смогом лишь на непродолжительное время. Но позже плотная завеса облаков не рассеивалась уже по несколько дней. В тавернах шепотом поговаривали, что даже самые сильные природные маги не могут развеять эту неизвестную тьму. Кейн был склонен предполагать, что все это являлось последствием разрушительных заклинаний, применявшихся во время войны. И в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, какая судьба постигла весь Старый мир. Поэтому им ничего не остается, кроме как тосковать по яркому теплому солнцу и надеяться на то, что тьма скоро отступит. «Почему яма?» — вдруг спросил Бен. «М? Ты о чем?» «Ну, винтада. Почему ее называют ямой?» — пояснил Костоправ. «Не свалка, не пустошь, а именно яма». «Я, конечно, понимаю, что колонисты в большинстве своем еретики и отбросы, но называть свой дом ямой...» Он покачал головой. «Это уже за гранью моего понимания!» Кейн, как всегда, проигнорировал выпады в сторону колонистов и ответил вопросом на вопрос. «Ты прожил в колониях столько времени и до сих пор не удосужился узнать, почему Винтаду называют ямой?» «Ну да». Бен невозмутимо пожал плечами. «Я делал вид, что мне известны такие элементарные вещи. К тому же, не особенно дружил с вашим братом, чтобы заводить светские беседы». Кейн хмыкнул и задумчиво помассировал переносицу, чтобы снять напряжение со внезапно разболевшейся головы. «Когда прибудем на место, я отвечу на твой вопрос». Бен не стал возражать, и остаток пути они проделали молча. Через несколько часов какие-либо признаки растительности исчезли вовсе, а скалистые насыпи стали ближе и теперь возвышались подобно горам, над которыми клубились плотные столбы дыма. Воздух вокруг стал сухим и горячим, а кроме полыни теперь воняло еще и гарью, от которой слезились глаза и то и дело скручивало приступом кашля. Ожидавший подобного Кейн вытащил из седельной сумки платок, смочил его водой из фляги и повязал на лицо. Рабочие на телеге и остальные наемники поспешили последовать его примеру. Неровная линия насыпи, состоящая сплошь из кусков скал, гор, земли и разнообразной породы, тянулась, покуда хватало глаз. Уже отсюда можно было разглядеть раскинувшийся у ее подножия шахтерский город Бревилл, к которому они и направились. Показав документы встретившему их патрулю, они беспрепятственно проехали на его территорию. Смотря на изнуренные лица попадающихся им по дороге рабочих, шайки чумазых детей, уставших женщин, Кейн мрачно размышлял о том, Во что превратилась когда-то великая страна? Ведь не так давно у них было все. Земля, история, традиции, свобода. А что теперь? Земля не плодоносит, история позабыта, традиции мертвы свободу заковали в цепи. Теперь винтадцы вынуждены продавать дома и перебираться целыми семьями ближе к промышленности, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь. Кейн посмотрел на вершины горных насыпей. Бен интересовался, почему винтаду называют ямой. Что ж, он ему покажет, почему. «Ты что-то сказал?» — спросил Бен. Брустер хмуро посмотрел на него, Видимо, он размышлял вслух. «Говорю, сейчас узнаешь, почему яма – это яма», ответил Кейн и окликнул главу отряда. «Эй! Мартло!» Командор обернулся. «Мы с Костоправом отойдем! Отметься за нас!» Мартло кивнул и повел наемников вглубь лагеря, тогда как Кейн и Бен поехали дальше по дороге, ведущей на вершину. Его конь неустанно тряс головой и фыркал, всячески проявляя свое недовольство. Кейн его прекрасно понимал, у него самого болела голова и темнело перед глазами. Видимо, требуется время, чтобы привыкнуть к местным условиям, но, к счастью, они здесь задерживаться не планировали. «Твою ж мать!» Вырвалось у Уилтерса, когда они, наконец, взобрались на вершину. Кейн, до этого пытающийся сфокусировать взгляд на ушах коня и побороть головокружение, посмотрел на него, а потом проследил за направлением его глаз и усмехнулся. «Вот и ответ», — с горечью проговорил он. Им открылся вид на гигантскую воронку, краев которой было невозможно разглядеть, сколько ни старайся. Кейн знал, что ее диаметр исчислялся сотнями миль. Создавалось впечатление, будто они стоят на вершине огромной стены и взирают на все с высоты птичьего полета. Отсюда было хорошо видно, что во многих местах развороченное словно от бомбежки дно покрыто пеплом и золой, в других же непроходимыми скалами, а на сравнительно чистых участках Были построены бесчисленные заводы по переработке ресурсов, непрерывно коптящие небеса едким черным дымом, чтобы как можно быстрее выплюнуть свою долю продукта, которую потом погрузят на корабли и отправят в Акмею. Это случилось во время войны, начал рассказывать Кейн, борясь с тошнотой и слабостью, с трудом вытягивая из тенет памяти нужное воспоминание. Винтада была хранителем и гарантом колониального пакта о независимости колоний, поэтому когда города Изгиба оккупировали полисы Соммо и Харрек, мы вмешались и в ходе военной кампании освободили их. Изгиб с этим не смирился, и вместе с вашей церковью мобилизовали верующих юга. В ответ Винтада призвала на помощь всех свободных, переплывших море, и пошло, поехало. Кейн печально усмехнулся. Империи совсем не понравилось, что наглые колонисты заняли несколько полисов изгиба. И она отправила туда пару своих легионов, которые с нашей помощью канули в бездну. Он повернул голову и посмотрел Бену в глаза. А потом имперские маги притянули метеорит и направили его, да вот прямо сюда. Тут были города, деревни, столица. Кейн отвел взгляд и вновь стал рассматривать жерло воронки. Миллионы погибли, тысячи лишились крова, и абсолютно все винтации потеряли родную страну. С тех пор винтада, сырьевой придаток по добыче небесного металла, полезных ископаемых из заряда арканита. Костоправ не сдержался и, злорадно усмехнувшись, воскликнул. «Сейчас расплачусь. Винтации, видите ли, потеряли свою страну. Это же такая катастрофа по сравнению с гибелью всего Старого Света!» Бен сплюнул. «Жаль, что метеорит был только один». Несколько раз глубоко вздохнув, Кейн заставил себя отпустить рукоять шпаги, которую судорожно стиснул. «Сейчас не время и не место, чтобы строить из себя обиженного колониста». Развернув коня, он бросил через плечо. «В любом случае, теперь ты знаешь, почему винтаду называют ямой». Бен еще некоторое время постоял на краю воронки, а потом вслед за Кейном спустился в шахтерский лагерь.